Глава вторая. Скучная. Дома меня обняли оцепенение и отчаяние. Я понятия не имела, как жить дальше. Очень хотелось вернуться в Истру, найти Вадика и потребовать объяснений. Я стала придумывать их сама, оправдывая его измену. Даже к зеркалу подошла и отметила свою вовсе не лучшую форму. «Мы с вами не виноваты». Это они ведут себя, как похотливые твари. Вспомнила я слова Павла Скобелева. Он тысячу раз прав. Я не сделала ничего плохого. Наоборот, все время пыталась угодить мужу, наступала на горло своим желанием. И к чему пришла? Сижу дома в соплях, пока Вадик развлекается. И мне не остается ничего. Только ждать, когда он вернется. Если вернется, конечно. Вдруг ему понравится с любовницей, и он бросит меня. Развод оформим, не встречаясь. Вещи он тоже заберет, когда меня не будет дома. Такой расклад мне нравился намного меньше. Я начала плакать. Мы были женаты три года. Вадим был центром моего мира. Многое меня в нем раздражало, но и хорошее тоже было. Я долго пыталась вспомнить, что же у нас было хорошего. На ум приходили странные вещи. Вот квартира у нас хорошая, хоть и съемная. Семья у Вадика хорошая. Отец играет на гитаре и поет душевно. Мать очень интеллигентная. Работа у Вадика хорошая. Мы почти накопили на первый взнос по ипотеке. Друзья у нас хорошие. Что хорошего было в этой жизни для меня, я никак не могла придумать. Почему-то в голове крутилось, что отношение у Вадима ко мне давно потребительское. Секс быстрый, поцелуи редкие, внимание и нежность отсутствовали. Как я раньше не поняла, что он охладел ко мне, как не заметила? Скобелев вон быстро сообразил и нанял детектива. А я, наверное, так и куковала бы с рогами сто лет. Надо же быть такой дурой. Теперь я ужасно злилась на себя. Мои планы на вино и роллы рухнули. Я горько усмехнулась. Вадим был бы доволен. Я сэкономлю денег. Даже после всего увиденного я пыталась быть хорошей для него». Я злилась сама на себя, но никак не могла отключить функцию удобства в своей голове. Мне придется принять решение. Я уже его приняла, но сама себе еще боялась признаться. Спасать наш брак у меня не было никакого желания. Я моталась по квартире до ночи и в конце концов просто легла спать. Разумеется, глаза у меня не закрывались. Дурные мысли лезли в голову. Я то собиралась встать и собрать вещи у Адима, то пыталась копаться в себе, то думала о Павле Скобелеве. Как легко этот мужчина взял на себя ответственность и рассказал мне. Я бы никогда не смогла подойти к чужому человеку с такими новостями. Хотел он помочь мне или навредить Вадику, черт знает. Но ближе к утру я дошла до того, что начала жалеть об упущенной месте. Ну а что, этот Павел горяч, как сам ад. Уснуть получилось под рассвет. Подремав несколько часов, я встала с решительным настроем. Первое решение самое верное. Достав из шкафа чемодан, я стала собирать вещи мужа. Вадим за все это время не позвонил мне, не написал. Видимо, был очень занят. Он вернулся в полдень. К тому времени я уже собрала все его шмотки и выкатила чемодан к двери. Муж вошел в квартиру. Я успела заметить, что он свеженький, отдохнувший и веселый. «Хорошо выглядишь», — сказала я вместо приветствия. «Привет, Оксанчик». Вадик потянулся ко мне, но я отпрянула и кивнула на чемодан. «Привет и пока. Забирай свои вещи и вали отсюда». Выпалила я, стараясь быть грозной. Но голос сорвался. Я не готова стать роковой королевой жизни. Улыбка сползла с лица Вадима. Он глянул на меня, на чемодан и спросил. «Что все это значит?» «Значит, что тебе придется вернуться к любовнице, Вадик. Не благодари за вещи». Благодарить он и не думал. Вадим разулся и вошел в квартиру, игнорируя чемодан и мой посыл. «Откуда ты узнала?» – спросил он. «От верблюда. Какая разница?» «В общем, действительно никакое». Вадим сел в кресло, перекинул ногу на ногу. «И что теперь?» Я с минуту стояла столбом и смотрела на него. «Что теперь?» – переспросила я, очнувшись. «Ты не слышал, что я сказала? Уходи, Вадик! Я не хочу жить с тобой!» «Ты не хочешь? Вот и уходи сама! Меня все устраивает!» «Если тебя все устраивает, зачем ты врал мне и спал с другой?» — выкрикнула я. Вадим поморщился. «Не ориокс, Тебе не идет эта драма! Мне нужно в душ! Ты остынь пока, подумай!» «О чем мне думать?» Муж снял майку и кинул на кресло. Обычно я сразу забирала ее и относила в корзину для белья. Но в этот раз и не думала двинуться. «О чем мне думать, Вадим?» Проговорила я с вызовом. «Кому ты нужна, например?» От его холодного тона мое сердце сжалось. Вадим знал мои слабые места и не стеснялся колоть, «Именно туда!» Пока вода шумела в ванной, я так и стояла около кресла, стараясь не плакать. Муж вышел после душа, благоухая одеколоном. «Наверное, хорошо, что ты узнала», – начал Вадим убийственно спокойно. «Мне было жаль тебя, но на этом семью не построишь». Я сжала кулаки и зажмурилась. «Как он может такое говорить?» «Хорошо, что у нас не получилось ребенка родить», — добавил Вадик. «Хорошо?» — переспросила я. «Полагаешь, выкидыш — это хорошо? А что бы ты сейчас делала одна с ребенком? рассуждал вслух муж. «Хотя, может, не шпионила бы за мной, но тебе же хуже». Я рассмеялась, специально громко, с издевкой. «Ох, Вадим!» Да мне намного лучше будет без тебя. Не убирать за тобой, не готовить каждый день, не отчитываться за каждую копейку, не трахаться с тобой две минуты. Вадик пересек комнату и схватил меня за волосы. Я толкнула его в грудь. Отпусти. Но он больно сжал волосы у меня на затылке и проговорил мне в лицо, брызгая слюнями. Это я с тобой две минуты. Потому что скучно до одурии. Странно, что встает на тебя вообще. Посмотри в зеркало Оксана. Ты толстая, немытая, занудная клуша. С тобой и рядом быть противно. Я терпел твою посредственность. Надеялся, что ты изменишься. Я ударила его в грудь кулаками, и Вадим отпустил. Мне показалось этого мало, и я влепила ему пощечину. Вали к ней! С удовольствием, процедил муж, потирая щеку. Но ты пожалеешь, Оксана. Вадик быстро оделся, забрал вещи и вышел из квартиры, хлопнув дверью. Даже спасибо не сказал за собранный чемодан. Сволочь! Но как только он ушел, боль стала нестерпимой. В глубине души я надеялась, что Вадим попросит прощения, будет клясться в любви и валяться у меня в ногах. Я верила, что он меня любит. Именно поэтому хотела быть лучше для него, помогать ему. Оказалось, что любовь, семья и брак были иллюзией. Все выходные я пыталась взять себя в руки, но тщетно. с полсотни сообщений от сестры. Я написала ей, что развожусь и не хочу пока общаться. Думала, что разговоры с Настей добьют меня. Но я ошиблась. Добило меня заявление начальника отдела в понедельник утром. Я приехала на работу, опушая и вялая от бессонных ночей. Полагала, что именно мой вид и вызвал недовольство. Но дела обстояли намного хуже. «Оксана, я слышал про вас с Вадимом», — огорошил меня босс. В нашем милом коллективе слухи были обычным делом, но я никогда не думала... что они распространяются так быстро. — От кого вы слышали? — спросила я. — От него самого. — О, вот как! — Да, мне очень жаль, что между вами возникло недопонимание, — продолжал шеф, очень осторожно подбирая слова. — У меня такого желания не было. Я решила называть вещи своими именами. — Недопонимания как раз не было. Он мне изменил, Виктор Федорович. «Мне очень жаль», — повторил он. Кроме липкой жалости в глазах начальника было что-то еще. Он испытывал неудобство, общаясь со мной на эту тему. Я вообще не понимала, зачем он меня позвал. «Боюсь, ваши отношения будут мешать работы, Оксаночка». «Ах, вот оно что!» «Не бойтесь», — заверила я босса, — «не будут. Я вполне могу контролировать эмоции». Виктор Федорович приподнял бровь. Не верил он мне и что-то уже решил. «Я почти десять лет во главе отдела Оксана и точно знаю, что бывшие супруги не умеют работать вместе. Я училась в школе, где директор развелся с учительницей пения и женился на географичке. Никому ничего не мешало. Их дети учились в этой же школе». «Не стоит сравнивать с нашей фирмой. Я уже все решил», – отрезал Виктор Федорович. «Что вы решили? Вам стоит написать по-собственному». Все к этому и шло. Но, как и с изменой Вадима, я не верила до конца. «Да как вы смеете!» – выкрикнула я, теряя самообладание. Мне кажется, я никогда не кричала до всех этих событий. Сначала наорала на Павла. потом на Вадима и теперь на босса гавкаю, как бешеная собака. — Вы не имеете права мне такое предлагать, — продолжала возмущаться я. Виктор Федорович кивал на каждое мое слово. — Не имею, Оксана. Но вам тоже будет не очень комфортно в коллективе теперь. Все узнают, будут шептаться. Представьте, станете как-то учительница пения. Вам это надо? — «Да мне плевать. Я здесь четвертый год работаю. С какой стати мне увольняться? Почему вы вообще со мной об этом говорите? Вадим мне изменил. Это он разрушил наши отношения. Почему я должна уйти?» «Он ведущий архитектор. А вы...» «Рядовой дизайнер», — закончила я сама. «А еще он мужчина, как и вы. Правильно?» Виктор Федорович развел руками и забормотал что-то невнятное про ценного сотрудника, завязанных заказчиков, жестокости корпоративной иерархии. Но мне уже было плевать на работу. Я поняла, что мой босс – скотина не хуже Вадика. И сразу родилось предположение. «Так это вы устраивали ему командировки?» – догадалась я. Начальник не стал отрицать. Из солидарности, что ли, прикрывали Виктор Федорович? Смотрели мне в глаза и хлопали по плечу, когда отправляли Вадика в командировку? Босс даже не отнекивался. Глаза бегали, и он попытался что-то невнятно возразить. «Оксана, ты все не так поняла». «Я поняла все про вас. Пожалуй, я теперь точно не смогу с вами работать». Выйдя из кабинета, я сразу прошла в кадровый и написала заявление. Главный ашар охала и ахала, пока я, дрожащей рукой, царапала буквы на листке. «Как же так, Оксана, что случилось?» – Прочитала она. «Меня Виктор Федорович убьет!» «Скорее выпишет премию», – мрачно буркнула я. «Неужели из-за мужа уходишь?» Я резко подняла глаза и уставилась на кадровичку. Та вспыхнула и отвернулась. «А вы откуда знаете?» – процедила я сквозь зубы. Остальные сотрудники отдела кадров уставились в мониторы, изображая разгар трудового дня. «Ничего я не знаю, Оксаночка, просто предположила. Сейчас скорее предполагают харассмент, а с мужем у меня все прекрасно». Кто-то из сотрудников прыснул. Я обернулась, но не поняла, кто именно это был. Но ясно стало одно – все знали. Когда Вадим уезжал среди недели типа в командировку, его прикрывали коллеги. Я выбежала из офиса, не прощаясь ни с кем. За сутки я лишилась мужа и работы. Я буквально задыхалась, пока бежала по улице, куда глаза глядят. Со спортом у меня всегда было не очень, поэтому забега хватило ровно до футбола, где мы с коллегами часто обедали и отмечали дни рождения. Но даже когда я села за стол, легче мне не стало. У меня нет мужа, нет работы, а денег очень ограниченное количество. От одной мысли, что придется вернуться к маме, меня передернуло. Я люблю мою семью, но жить предпочитаю отдельно. У меня есть две недели, чтобы найти работу и квартиру поменьше. Слава Богу! У нас с Вадимом были сбережения на ипотеку. Я всегда переводила туда треть своей получки, но за счетом не следила. Он был в другом банке, и я давно забыла пароль, доверяя Вадику все накопительные истории. Его прижимистая натура лучше сберегала наши деньги. Вспомнив его угрозы и их скорое исполнение, я скорее запросила все пароли к приложению. Не сразу, но у меня получилось.